Те собравшиеся буревухи сердито загомонили, дружно осуждаю дурную манеру будить спящих. В любое другое время я бы охотно присоединился к стихийному митингу в защиту священного права всякого живого существа дрыхнуть, сколько заблагорассудится. Но сейчас мне было не до того. Я испугался за миломоре «И что теперь?» — спросил я. «Она так и будет видеть во сне серую муть? Это можно исправить? Я могу чем-то помочь?» «Хорошо, что ты об этом спрашиваешь». — сказал один из буревухов. — Помогать не надо, сами справимся. Мы знаем, что делать. Развеселим нашу девочку, разгоним серую муть, все будет хорошо. Но твое желание исправить ошибку свидетельствует раскаянии Значит, ты хороший, рассудительный человек, и мы сможем договориться. — То есть с Меломори все будет в порядке? — спросил я. — Будет, если не болтать при ней о пустых, — ответил буревух. «Мы пришли, чтобы запретить тебе упоминать эту пакость при нашей девочке, если она когда-нибудь снова тебе приснится. Но, похоже, тебя достаточно просить». «Даже просить не надо. Меньше всего на свете я хочу, чтобы миламоре снилась какая-то серая муть. Просто не знал, что этот разговор так на неё подействует. Теперь знаю. Больше ни ей, ни любому другому сновицу никогда ни слова о пожирателях не скажу». «Опытным и умелым сновидцам можешь рассказывать, что захочешь. Они всё остерпят», — сказал один из буревухов. «Нам, например, от разговоров о пустых ничего не сделается. Ни на минуту не загрустим. Хоть песню о них сочини и исполняй в наших сновидениях, громыхая боевым барабаном, нам всё равно». «До таких вершин мастерства я пока не вознёсся», — признался я но если однажды начну сочинять специальные песни для исполнения в сновидениях, непременно их вам спою». «Нет уж, спасибо», — отказался Буревух. «Жили мы до сих пор без твоих песен и еще проживем». «Ну что?» — нетерпеливо спросил другой Буревух. «Мы договорились. Ты больше не станешь рассказывать нашей девочке про пустых?» «Не стану», — пообещал я. «А ты не обманываешь?» — поинтересовалась одна из птиц. «Мы знаем, что люди так умеют». «Думать одно, говорить другое, обещать, а потом не делать. И не умирают от этого. Даже голова от вранья не у всех болит». «Это так», — признался я. «Мы, люди, умеем обманывать. Но в сновидениях, кстати, это мало у кого получается. Тут нужен особый талант. Гораздо проще врать наяву». Однако, на мой счёт, можете быть совершенно спокойны. В моих же интересах, чтобы меломоре не снилась всякая серая муть вместо магических сновидений. А то не сможет учиться дальше, вернётся домой с навеки разбитым сердцем. И как даст мне по башке?» Этот аргумент оказался чрезвычайно убедительным. Буревухи удовлетворённо загомонили. «Она может. Наша девочка может. Ещё как может. Она такая. Как даст?» Восславив таким образом боевой дух леди Миломори, буревухи начали взлетать один за другим. К тому моменту, как я сообразил, что возвращаться они не собираются, рядом со мной осталось только два буревуха. «И что? И все?» — растерянно спросил я. «Вы уходите? Больше не будете мне сниться?» «Ну, так мы же обо всем договорились», — ответила одна из птиц. «Чего тянуть?» А вторая добавила. «Ты уже и так долго спишь» по вашим человеческим меркам. Хватит с тебя. — А про пожирателей вы мне не расскажете? Ну, то есть про пустых, как вы их называете. Мне очень нужно побольше о них узнать. — Не нужно тебе о них знать. И никому не нужно. Нечего тут знать. Пустых вообще нет, — наперебой заговорили буревухи. — Ни хрена себе нет, — возмутился я. От одних разговоров о них людям плохо становится. Вон, сами говорите, серая муть начинает сниться. Как может стать плохо от того, чего нет?» «Так это смотря насколько нет», — рассудительно сказал один из буревухов. «Если просто нет, как ножа у тебя в кармане, такое нет никому не причинит вреда. Но пустые потому и пустые, что целиком состоят из одного только полного отсутствия. Вот насколько их нет». А второй добавил, «А песен о них...» Ты все-таки лучше не сочиняй. Не надо петь о пустых. И говорить тоже старайся поменьше. Когда слишком много говоришь о зле, ему становится легче проявиться. Зло любит, когда ему уделяют внимание. Особенно зло, которого нет. Огорошив меня этим удивительным рассуждением, оба буревуха взлетели, и я остался один в созданном ими сне, таком умиротворяюще прекрасном, что грех просыпаться. Но... «Все равно пришлось». «Только не вздумай меня уменьшать», сразу сказала принцесса. «Первые два дня я тебя по-честному не будила, но...» «Первые чего?» «Я ушам своим не поверил». «Первые два дня», повторила она. «Между прочим, я же прекрасно без тебя обходилась. Много раз уходила поесть и помыться. Иногда на целый час и омулет помогает. Подержишься за него и вроде ничего». «Ты настоящий герой», согласился я. «Так сколько я в итоге проспал?» «Почти три дня. Я так за тебя боялась. Нормальные люди столько не спят. К тому же ты почти не дышал и не двигался, и не слышал шума, хотя я нарочно впустила в спальню собак, чтобы они тебя разбудили, а не я. Но не помогло. Хотя собаки здорово шумели, особенно господин профессор. Кто угодно подскочил бы от его лая. Но только не ты». «Ну надо же, а? Спасибо, что разбудила. Три дня — это действительно перебор». Растерянно сказал я, растирая лоб и виски, потому что чувствовал себя не то чтобы отдохнувшим, скорее наоборот. Хоть заново спать ложись. Вот и я решила, что перебор, а остальным было все равно, пожаловалась принцесса. Я всем твоим друзьям говорила, что надо тебя спасать, а они отмахивались. Это же Сарамакс, с ним еще и не такое случается. Может и год проспать, если ему зачем-то понадобилось. Ничего не поделаешь, привыкай. «Это называется репутация», — вздохнул я. «На самом деле, никогда прежде такого не было, чтобы я почти трое суток просто так, в незаколдованном состоянии, взял и проспал. Но все заранее уверены, что от меня можно ожидать чего угодно. С одной стороны, это приятно, а с другой — никто не спешит спасать. С третьей да — до хрена меня спасать такого злодея, правильно? Я сам кого хочешь спасу, и рука не дрогнет. Кто не спрятался, я не виноват». «Сарварохские буревухи называют пожирателей пустыми», — сказал я. Сэр Джуффин заинтересованно поднял бровь и одновременно поморщился. «Ты говорил сарварохскими буревухами? Вот уж повезло так повезло. Они редко соглашаются с Ницей людям. Даже тубурских сонных наездников игнорируют. Хотя, по идее, у них много общего. Могли бы отлично дружить, но нет». «Я слышал, больше всего на свете арварохские буревухи любят сниться другим птицам, особенно из иных миров, потому что, с одной стороны, тоже птицы, а значит, какая-никакая родня, а с другой – такие глупые, что удержать свой образ в их помраченном сознании – одна из самых трудных задач для мастера сновидений, как ты сам выражаешься, высший пилотаж. Но для тебя, получается, сделали исключение? Вот что значит иметь личные связи». «Леди Миломори замолвила за тебя словечко». «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Сказала, что я глуп, как птица из иного мира. Буревухи заинтересовались и пошли проверять. Разочаровались, конечно. Ни крыльев, ни клюва, ни даже какой-то особой выдающейся глупости у меня нет». «А на самом деле?» — нетерпеливо перебил меня шеф. «Ну а как ты думаешь? На самом деле я хотел расспросить их о пожирателях. Прекрасная, на мой взгляд, тема для светских бесед во сне». Но ничего интересного я не выяснил. Арварохские буревухи называют пожирателей пустыми и считают, что их как бы нет. В том смысле, что пожиратели состоят из сплошного отсутствия, если я правильно понял этот парадокс. «Да, можно и так сказать», — задумчиво согласился джуфин «Да ну, ерунда какая!» — возмутилась принцесса, все это время вынужденно слушавшая нашу беседу, «Куда ей было от меня деваться?» «Злонамеренный пакостник, который хотел меня съесть, вовсе не состоялось какого-то там отсутствия. Он казался живым и теплым, и полным любви. Да, я помню, что он меня обманывал. Просто прикидывался окончательной негодяй. Но для того, чтобы врать, хитрить и прикидываться влюбленным, все-таки надо хоть кем-нибудь быть». «К сожалению, нет», — мягко возразил Джуфин. «Это была твоя собственная жизнь, и твое тепло, и твоя готовность к любви». В то и фокус, поэтому пожиратели так убедительны. Они предлагают своей жертве не себя, а самое лучшее из того, что есть у неё самой. «Я не понимаю, но звучит почему-то очень жутко», — вздохнула принцесса. «Так жутко, что хочется плакать, и как-то сразу не очень хочется жить». Арварохские буревухи считают, что от разговоров о пожирателях у начинающих сновидцев развивается чёрная меланхолия, — сказал я. «Судя по всему, не только у них». «Кроме того, по мнению Буревухов, о пожирателях вообще лучше помалкивать, чтобы разговорами не прибавить им силы». «Это до известной степени правда», — согласился шеф. «Но дело не в самих разговорах, а в том, что им достаётся наше внимание. Все хищные твари им так или иначе подкармливаются, как ни крути. Поэтому знать о пожирателях и постоянно думать о них, но молчать, гораздо хуже». «Древние, кстати, изобрели отличный метод — говорить обо всём, что страшит, насмешливо и пренебрежительно. Такая разновидность внимания уж точно никому не прибавит сил, даже не небытию, особенно ему. Кстати, госпожа Топута, тебе этот способ отлично подойдёт, что-что, а ругаться ты умеешь. Можешь начинать прямо сейчас, не стесняйся. Я тебя с удовольствием послушаю, может быть, чему-нибудь путному научусь». «Насмешливо и пренебрежительно?» переспросила принцесса и, приободрившись, воскликнула. «Глупая дырка в грязной заднице! Вот он кто!» «Глупая дырка в грязной заднице!» эхом повторил джуфин «Да, очень хорошо. Продолжай в том же духе всякий раз, когда вспомнишь об этом неприятном знакомстве. И я, пожалуй, возьму с тебя пример». «Ну, наконец-то в нашем арсенале появилось по-настоящему угрозное магическое оружие», мрачно сказал я. джуфин не оценил моего сарказма. Не оружие, а что-то вроде целебного зелья, приносящего облегчение. Разумеется, этого недостаточно, но если бы тебя тоже тошнило от разговоров о пожирателях, ты бы согласился, что это гораздо лучше, чем ничего. Зато меня тошнит от собственного бездействия и от собственного спокойствия тоже, особенно от него. Ругать себя безмятежной надменной задницей или вялым неповоротливым супостатом от этого не помогает. Я уже сто раз проверял. «Интересно, а как ты представляешь себе действия?» — заинтересованно спросил Джуфин. «Что, по-твоему, можно предпринять?» «Понятия не имею», — вздохнул я. «В том и беда. Но для начала можно просто немного побиться головой об стенку. В конце концов, именно с этого ритуала я начинал большинство своих самых удачных дел. Правда, сейчас биться об стенку совершенно не хочется, но ничего, как-нибудь через силу побьюсь». «На то и дана человеку воля, чтобы сходить с ума по собственному осознанному решению, а не потому, что внезапно припекло». «Вообще-то, сохранять хладнокровие и здравый смысл в любых обстоятельствах, включая те, с которыми не можешь справиться, не преступление, а чрезвычайно полезный навык», — заметил джуфин «значительно повышающий как эффективность, так и шансы выжить для самого мага и всех, кто его окружает. Так что я скорее рад за тебя». «Теоретически я с тобой совершенно согласен. На практике хладнокровным и здравомыслящим в обстоятельствах, с которыми не могу справиться, я уже был. В тихом городе. Таким лучезарно спокойным несколько лет там прожил. Ты бы на меня посмотрел. Глазам бы не поверил. Однако справиться с обстоятельствами смог только после того, как взбесился». Примечание. Подробности можно найти в повести «Тихий город». Конец примечания. «Видимо, это мой персональный метод. Сомнительный, согласен, ну уж какой есть». «Это ты до сих пор был, считается, что спокойный?» — встревожилась принцесса. «А теперь ещё больше взбесишься? Ой, моя страшная мать пустыня! Ой-ой-ой!» «К сожалению, всё-таки вряд ли», — усмехнулся я. «Просто попробую вести себя так, будто взбесился. ну Ладно, для начала хотя бы как человек, которому не совсем всё равно. Например, искать полезную информацию» найду, хорошо. Не найду, может, в-заправду взбешусь. Как же тут красиво, сказала принцесса. Она была совершенно права. Это часть побережья Аримаранского моря, одно из красивейших мест в мире. Впрочем, будем честны, то же самое я в соответствующем настроении готов сказать практически о любом пейзаже. И что самое смешное, не совру. Мы сидели на светлом, как пепел песке, под бледно-розовым предвечерним небом. Невдалеке умиротворяющий рокотал прибой. По пустынному пляжу бродили мелкие птицы, пестрые, как камешки с морского дна. С вдумчивого созерцания этого пейзажа обычно начинаются все визиты к моему другу Иллайюне. Такие уж он завёл порядки. Если приспичило повидаться, надо прийти на берег, сидеть и ждать. «А куда мы с тобой попали?» — спросила принцесса. «Это у вас, в Соединённом Королевстве, или где-нибудь далеко?» «Очень далеко. Мы сейчас на окраине города Ачинадды, в стране Суммоне. Никогда раньше здесь не бывало?» «Никогда. Я вообще мало путешествовала. Просто ещё не успела. Сперва жила с папой в Хайкши». Потом поступила на службу к великому халифу Кутай Анаруме. Двор тогда располагался в Шаришите, а через год мы все переехали в Аяшаю. Два отпуска я провела у папы. Один раз ездила с девчонками в капуту и Кумон, а потом мы отправились к вам смотреть «Дворец ста чудес». Получается, это всего второе в моей жизни настоящее большое путешествие. И сразу на другой материк, да еще и в страну колдунов». Я так об этом мечтала и волновалась. Думала, как приеду, тут же начнутся настоящие чудеса. В общем, так и получилось. Я угадала. Хотя мне, конечно, даже в голову не приходило, что я сама научусь так здорово колдовать. И ходить, как мы с тобой, одним единственным шагом из хэнхоны аж вуандук. Здорово вышло, что мне теперь все девчонки ужасно завидуют. Но, знаешь, все равно обидно, что именно так сложилось. Я имею в виду, с чего все началось. Я влюбилась с первого взгляда, как только в сказках бывает. А этот эта самая глупая дырка от грязной задницы меня обманула и чуть не съела. А я потом гревала и плакала. Наверняка со стороны это выглядело даже более жалко, чем я могу представить. И вы все меня такой запомнили навсегда. Плохое начало. Не хочу, чтобы было так. Понимаю, кивнул я. Мне бы на твоем месте тоже было обидно. С другой стороны, помнишь, сэр Джуффин рассказывал, как начался его путь в магию? Или ты эту часть проспала? Или просто прослушала? Ладно, неважно. Факт, что его в детстве некое хищное чудище в сне подманило и слопало. Правда, не целиком, а только отчасти, но тоже хорошего мало. А потом нашелся человек, который его спас и начал учить магии. И сама видишь, как замечательно выучил. «Ну да», — согласилась принцесса. «Он же теперь у вас самый главный колдун». «Вот именно». А не случилось бы с ним такого же несчастья, как с тобой, учитель прошел бы мимо, и была бы у сэра Джуфина совсем другая судьба. Вряд ли настолько же интересно Так что, сама видишь, совсем не важно, какое было начало. Главное, каким получился путь». «Слушай, спасибо, что ты мне это рассказал», — воскликнула принцесса. «Если даже такого прекрасного и знаменитого человека когда-то тоже поймали и чуть не съели, значит, это не такой уж великий позор». Несчастье вообще не может быть позором. Кто угодно может попасть в беду. Я, знаю сколько раз попадал. Вспомнить страшно, но мало кому так везет, как вам с Джуфином. И живы остались, и получили новую прекрасную судьбу. Вы двое самые удачливые люди, каких я когда-либо встречал. «Ой, как здорово!» — обрадовалась она. «Теперь я так и буду про себя думать. Я очень удачливая, как самый главный колдун». Все-таки, что я действительно умею, так это договариваться с девчонками. Все остальные мои способности меркнут на фоне этого выдающегося достижения».